66. Хелена Эриксон сидела с бледным лицом и так дрожала, что едва не подпрыгнула, когда в маленькую комнату для допросов вошли Мунк и Мия. «Он ничего не сделал. Вы должны мне поверить», — умоляюще сказала она, встав со стула. «Здравствуйте, Хелена», — сказала Мия. «Лучше присядьте, потому что мы пробудем тут еще какое-то время». «Но я... Да поверьте же мне, Холгер!» Обычно такая гордая, управляющая садоводством Хурум Ланна, сейчас казалась тенью самой себя. Она в отчаянии посмотрела на Мунка и обессиленно опустилась обратно на стул, закрыла лицо руками. «Вы оба в непростой ситуации», — сказал Мунк, садясь рядом с Мией. я тоже?» — в ужасе спросила Хелена. «Но ведь я ничего не сделала!» «Но думаете, что это сделал он?» — спросила Миа. «Что? Нет, Хенрик ни в чем не виноват. Господи, да он добрый, как ягнёнок, он бы никому не причинил бреда. Мне все равно, что вам рассказали люди, вы должны мне поверить!» «А что нам рассказали люди?» — спокойно спросила Миа. Она посмотрела на Мунка и перевела взгляд на диктофон, но Мунк сдержанно покачал головой. «Где он? Где Хенрик?» — отчаянно спросила Хелена. «Ваш брат сидит в соседней комнате и ждет своего адвоката». «Да не нужен ему никакой адвокат», — сказала Хелена. «Я же говорю вам, он ни в чем не виноват». «Ему, безусловно, нужен адвокат», — спокойно продолжил Мунк. «Мы настоятельно рекомендовали ему обратиться к адвокату, так как в течение нескольких часов ему предъявят обвинение в убийстве Камилы Грин. Сегодня же его поместят в камеру предварительного заключения». «У нас для этого есть все основания». Она снова взглядом указала Мунку на диктофон, но Мунк опять покачал головой. «Нет, нет, нет! Ну Поверьте мне, он ничего не сделал!» Хелена Эриксон была готова разрыдаться. «Мне все равно, что вам рассказали. Вы должны послушать меня, прошу. И кроме того, его не было дома, он был...» «Так что же, по вашему мнению, нам рассказали?» перебила Мя. Светловолосая женщина на секунду замолчала, а затем продолжила. «Насчёт перьев», — тихо сказала она. «Иногда люди такие сволочи, сплетничают. Почему нельзя заниматься своими делами? Я так зла, что...» «Что, можете кого-то убить?» «Что?» — переспросил Эриксон. «Нет, конечно, нет, я только...» «Вы были там? Или помогли ему, только прикрывая его?» — спросил Мунк. «Он же ваш брат», — сказала Мия. «Я хочу сказать, вас можно понять. Вы с ним очень близки, правильно? Сблизились после того, через что вы вместе прошли». «Нет, вы сейчас», — запнулась Хелена. «Да не помогал я ему». «Значит, он совершил это самостоятельно». «Да нет же, Хенрик ничего не сделал. Вы что, не слышите, что я говорю?» «Но вы знали, что он, как бы это сказать...» «Любит одеваться птицей». «Это же было давно. Чёртовы маленькие городки и бабы-сплетницы. Иногда мне так это надоедает. Пытаешься помочь другим, а в ответ получаешь...» «Так он покончил с этим? Перестал одеваться в костюм птицы?» «Боже мой! Да! Я же сказала!» «Как давно?» «Много лет назад, честное слово. Этого не было уже с тех пор, как...» «Значит, вы признаете, что он любил одеваться птицей», — сказал Монк. «Да, но это же было раньше, я же сказала». Монк заметил улыбку в глазах Мии. «Это было до или после того, как вас забрали из Австралии?» Хелена Эриксон на мгновение затихла, как будто мысленно возвращаясь в то время, о котором больше всего хотела забыть. Не сразу после того, как мы вернулись домой, медленно проговорила она. Ему нужна была помощь, понимаете? Они его изуродовали. Это ведь не его вина. Это же не делает его убийцей. То, что какие-то чертовы подонки держали нас там, заставляли верить во все, что только возможно, наказывали нас за малейшие провинности. Я им горжусь, да? «Вот что я вам скажу». Хелена Эриксон снова привстала со стула и на мгновение вновь стала той женщиной, которую они первый раз встретили в садоводстве. «После всего, через что он прошел, он так хорошо справился. Да, я горжусь им. Немногим удалось бы то же самое. Он лучший человек из всех, кого я знаю. Я бы все сделала ради него». «И именно это вы и сделали», — сказала Мия. «Что?» Когда вы поняли, что это он убил Камилу? – спросил Мунк. Что? – запинаясь, спросила Хелена. Вы что, совсем меня не слушали? Нет, Холгер, – сказала Мия, бросив взгляд на Мунка. Ты не это хотел спросить. А? Мунк отвел взгляд от Хелены Эриксон и посмотрел на Мию Крюгер. Ты собирался спросить ее, когда у нее появилось подозрение, что это сделал ее брат? – сказала Мия. Ах да, прошу прощения за ошибку, улыбнулся мунк, повернувшись к Хелена. Когда вы стали подозревать своего брата в убийстве Камилы Грин? Нет, я не знаю, сказала светловолосая женщина, нервно забрабанив пальцами по столу. Вы хотите сказать, что да, первый раз, когда я подумала про да, как бы. Когда Хенрик вдруг возник у вас в голове. Да. — осторожно подсказал Монг. «После той фотографии в газетах... Да, точно. Когда я увидела, что земля в лесу покрыта перьями...» Немного неуверенно сказала Хелена Эриксон, быстро посмотрев на них обоих. «Да, вы знаете, там, где лежала Камила. Потому что он не сразу закончил с этим. Ну, после того, как вы приехали из Австралии...» — дружелюбно спросила Мия. «Что вы имеете в виду?» «Одеваться, как птица», — уточнил Мунк. Хелена Эриксон посмотрела на них. «Такие вещи же сразу не проходят», — осторожно сказала она. «Вы вообще представляете, как с нами обращались? Через что пришлось пройти Хенрику? Они запирали его в земляном подвале. Не один раз, а много. Мы были как подопытные кролики». «Господи, мне же было всего три года, Хенрику пять, когда мы туда приехали. Вы знаете, что мы пережили. Мы думали, что это правда, понимаете? Неудивительно, что люди от такого болеют. Неудивительно, что им приходится искать место, где можно спрятаться в своих собственных фантазиях». «Так это прошло не сразу. Он продолжил этим заниматься?» — спросил Мунк. «Да, но, господи, как я им горжусь, как хорошо он все преодолел!» «Очень трогательно», — сказала Мия Крюгер, доставая конверт, спрятанный во внутреннем кармане куртки. «И при обычных обстоятельствах я бы посочувствовала вам обоим». Она открыла конверт и положила фотографию на стол перед Хеленой Эриксон. Камилла Грин, голая на земле, с онемевшими от страха открытыми глазами. Мия опять метнула взгляд на Мунка. На этот раз он кивнул, что пора включить диктофон. Время 18.45. Присутствует начальник отделения полиции на Марибу из Гаты-13, Холгер Мунк, следователь по делам об убийстве, Мия Крюгер и... Хелена Эриксон была бледна, когда они пришли, но ее глаза еще больше поблекли, когда она увидела фотографию, которую перед ней положила Мия. «Пожалуйста, сообщите ваше имя, дату рождения и адрес». «Что?» «Ваше имя, дата рождения и ваш адрес», — сказала Мия, показав на диктофон. Прошло еще несколько секунд, и Мии пришлось повторить еще раз, прежде чем светло женщина смогла открыть рот. «Хелена Эриксон, 25 июля 1969 года». Садоводство Хурумланна 3482. Туфте. Слова медленно лились из бледных губ, а глаза никак не могли оторваться от ужасающей фотографии. «У Вас есть право на адвоката, продолжила Мия. Если у вас нет средств, вам будет предоставлен адвокат. Она уже собиралась продолжить, когда в дверь постучали и показалась голова Аннетты Голи. Она кивком подозвала Мунка. «Что такое?» — спросил Мунк, закрывая за собой дверь. «У нас проблема», — сказала Аннетта Голи. «Приехал его адвокат». «И что?» «Его не было в стране». «В каком смысле?» — Мунк нахмурил брови. «Хенрика Эриксона. Его здесь не было. У него есть вилла в Италии», — сказала Голи. «Он проводит там каждое лето». Ну какого чёрта?» — взвился Мунк. «И что нам с этим делать?» — спросила Аннетта. «Вы с Кимом займитесь им», — ответил Мунк, подумав секунду. «В каком смысле?» «Проведите стандартный допрос. Выжмите из него все, что сможете, скажем, 20 минут. Потом встречаемся здесь». «Окей», — быстро кивнула Аннетта Голи. Мунк открыл дверь и вернулся в комнату для допросов.